Глава семнадцатая Подкатила к Петру, чем порадуешь, друг, Он «возрадуйся» мне говорит, Мол, живи, как живешь, так и в рай попадешь, Так и в рай, говорит, попадешь. И к чертям я пошла, сразу карты на стол, Так и так, мол, живу в нищете, Вот осталась душа, а кроме ни гроша, Что вы мне посоветуете? «Жизнь трудна, ангел мой, жизнь трудна». Певица была в платье длиной до лодыжек, сшитым из лоскутков, держащихся вместе только на блестках и честном слове. Она хваталась за микрофон, как за спасительную соломинку, и заглядывала в глаза всем присутствующим в клубе сквозь густой дым сигарет и марихуаны, завывая о жизни и смерти и трудном выборе между ними. Сцена была размером с телефонную будку, но певица как-то умудрялась делить ее с барабанщиком, саксофонистом и пианистом, а также истощим как швабра, музыкантом, терзавшим контрабас. Вся публика в крошечном клубе раскачивалась в такт музыке. Клуб без вывески находился в подвале на краю Гарлема. Такие клубы раньше были рассыпаны по всему городу, но их выдавили высокая арендная плата и склочные соседи я никогда не бывала в этом местечке, но слышала о нем. В нем находили пристанище одурманенные полуночники всех цветов и склонностей. Здесь привечали всех, кто мог заплатить за выпивку, аплодировать в нужных местах и вести себя прилично. Я никогда не бывала в этом местечке, но слышала о нем. В нем находили пристанище одурманенные полуночники всех цветов и склонностей». Здесь привечали всех, кто мог заплатить за вход и выпивку, аплодировать в нужных местах и вести себя прилично. В этот вечер публика в основном была из Гарлема, как и певица с музыкантами. Половина собранной суммы с билетов и из бара должна была пойти на похороны Чарли Сильверхорна, джазового певца, на этой неделе найденного мертвым с иглой в руке. Бека провела нас к угловому столику в глубине. Похоже, здесь ее знали. Громила у двери поприветствовал ее по имени, а все официантки широко заулыбались в расчете на чаевые. Она чувствовала себя здесь в своей стихии. «Неплохо выглядишь», — сказала она, потягивая фирменный коктейль заведения, состоящий главным образом из одного джина, взболтанного в шейкере. «Спасибо», — откликнулась я. «Ты тоже ничего». Честно говоря, она была неотразима. Представьте Веронику Лейк в... да почти где угодно, и она не будет вполовину так хороша, как Бека в тот вечер. Она была в атласном красном платье, слегка прикрывавшем колени и с угрожающей низким вырезом на спине. Наряд она дополнила подходящими туфлями на шпильках и жемчужными сережками. За час до приезда к нам Бекки я перемерила с полдесятка платьев. Поскольку я не знала точно, по какому случаю наряжаюсь, принять решение было еще труднее. Это свидание, или я просто ее сопровождаю, или она хочет признаться в чем-то? Следует ли выглядеть сексуально или мужиковато? У меня имелось сине-зеленое платье с запахом и таким высоким боковым разрезом, что он мог бы считаться незаконным в некоторых штатах. Но в любом манхэттенском клубе оно выглядело к месту. Однако я только что провела 8 часов в юбке-карандаше и устала держать марку. Я остановилась на синем костюме в тонкую полоску и с двумя пуговицами от того же портного итальянца, которому поклялась в верности мисс Пентикост. Сшит он был настолько гениально, что создавал иллюзию, будто у меня есть бедра. Я также попросила сделать в нем специальный карман в подкладке с левой стороны на уровне ребер. Туда превосходно помещался мой револьвер 38-го калибра, и я положила оружие в карман». Костюм я дополнила белой блузкой с открытым воротом и черными кожаными лодочками на небольшом каблуке. Они и добавляли мне немного роста и не препятствовали танцам, а также придавали походке изюминку, которую находят притягательной как мужчины, так и женщины. Оказалось, мне не нужно беспокоиться о том, впишусь ли я среди местной публики. Я была не единственной женщиной в костюме, А мы с Беккой не единственными женщинами, сидящими за столиком вдвоем. Похоже, клуб считался нейтральной территорией. Танцпол примостился перед сценой, и самые разные пары отплясывали под музыку. Но даже в своем элегантном костюме рядом с Беккой в шелковом платье я чувствовала себя заморашкой». Я не особенно усердно попыталась припудрить свои веснушки и перепробовала четыре оттенка теней для век в поисках того, который подойдет к смуглой коже. И в конце концов сдалась, смыла почти всю косметику и остановилась на обычной красной помаде, достаточно яркой, чтобы отвлечь внимание от всего остального. «Ты что-то нервничаешь». Ей пришлось наклониться через весь стол, чтобы я ее услышала. Губы Бекки оказались всего в футе от моих. Я вдохнула запах лавандовых духов. «Это из-за меня или из-за клуба?» Мне хотелось спросить, когда она в последний раз смотрелась в зеркало. То, что я нервничала, просто было доказательством того, что у меня есть пульс. «Я немного не своя своей тарелки, потому что не вполне понимаю, что все это значит. Обычно я не сближаюсь с клиентами». «Не сближаешься». Она попробовала это слово на вкус. «Слово на пять долларов, которое портит все удовольствие. Ты прекрасно знаешь, о чем я. Чего ты хочешь?» «Что я хочу?» — спросила она, как будто впервые слышит такой вопрос. «Хочу развлечься. Перестать тревожиться, перестать бояться. Не хочу больше жить с оглядкой». Она придвинулась еще ближе. «Еще три дюйма, и мы столкнемся нос к носу». «Я просто хочу потанцевать», — сказала она. «Ну ладно, босс практически мне приказала, и я, в конце концов, первоклассный работник». Когда певица запела попури из джазовых мелодий, я потянула Бекку к танцполу мимо столиков с посетителями. Бека позволила мне вести в танцы, и я была ей благодарна. Я научилась танцевать у девушек из кардебалета и заклинателей змей, и, думаю, держалась неплохо. Мы дергались и кружились, А потом певица переключила на пониженную передачу. Многие танцоры направились к бару, но мы с Беккой остались. На три минуты я забыла об убийстве и призраках, о правде и лжи. Возможно, и Бека тоже забыла. Не знаю насчет нее, но мой мир съежился до прижатых к ее голой спине кончиков пальцев, к ее подбородку на моем плече, к запаху духов и сигарет. Когда медленная песня закончилась, мы пошли обратно к столику. Я чувствовала себя как будто под кайфом, то ли от танца, то ли от клубов марихуаны. Бекка снова заказала джин, я ограничилась лимонадом. «Уверена, что не хочешь ничего покрепче?» — спросила она. «Точно нет, всю жизнь только лимонад». «Ты отказываешься от фантастического джина, от него даже голова не болит». «Иногда я испытываю искушение», — сказала я, «но мой отец перевыполнил норму за всю семью». «Ничего, что я пью?» — спросила Бекка. «Конечно нет, пей на здоровье». Она сделала внушительный глоток. «Пожалуй, я пью многовато», — сказала она. «По мнению Рэнди, слишком много. У тебя был не самый простой год». «Это верно». «Ты была близка с матерью?» — спросила я как можно беззаботнее. «Смотря с кем сравнивать», — ответила она. «А ты со своей?» Я первая спросила. Певица на сцене начала песню, которую я прежде не слышала, быструю и ритмичную. Столики вокруг опустели, все отправились танцевать. А мы вдруг оказались наедине. «Предлагаю вот что», — сказала Бека с робкой улыбкой, слегка расслабившись. «За каждый вопрос мне я задаю вопрос тебе. Отвечать обязательно, причем честно». Я бы предпочла выуживать секреты, а не делиться ими, но согласилась. «Но я все-таки спросила первая», — сказала я. «Какие отношения у тебя были с матерью?» «Нормальные, наверное. Если хочешь, чтобы я согласилась играть, придется заполнить этот карандашный набросок». «Ладно, наверное, я была больше близка с отцом, только и всего». «Правда?» «Как я поняла, он не был самым теплым человеком». «Он был суровым, но как же иначе? Чтобы управлять компанией, приходится иногда быть жестоким». Я сомневалась, что жестокость — непременный ингредиент успеха, но оставила эту мысль при себе. Быка отхлебнула Джина и продолжила. Но со мной он никогда не был жестоким. Разрешал сидеть на полу в своем кабинете, читать или играть с куклами, пока занимался делами компании. Я никогда не была для него маленькой принцессой, всегда была его умницей, слишком талантливой, чтобы просто украшать гостиную какой-нибудь шишки. Когда я... Когда я впервые влюбилась в девушку, он был первым, кому я рассказала. Я подняла брови, и что, что он разрешал ей рисовать мелками на стене кабинета? А такое так просто не расскажешь». Но не то чтобы прямо рассказала», — призналась она. «Я говорила намеками, как это принято, но он... он все понял. Это была подружка из школы, она приходила к нам, и отец видел нас вместе» как я себя с ней вела. Он спросил, не имею ли я в виду свою подругу, и тогда я призналась, что да. И как он отреагировал? Я ждала, что он рассердится, скажет, что я дурочка, а вместо этого он попросил меня быть осторожной. Сказал, что мир не будет ко мне добр, и следует прятать сердечные тайны, если я хочу выжить. Она ввела край бокала длинным тонким пальцем, забывшись в воспоминаниях. И я спрятала свои сердечные тайны, едва слышно произнесла Бекка. А потом он умер, и осторожность перестала быть моим приоритетом. Я подождала десять секунд, прежде чем побудить ее говорить дальше. «А о матери ты никогда не говорила?» Бекка очнулась от грез и покачала головой. Она бы не поняла, точно назвала бы меня дурой. Она считала, что женщине лучше всего улыбаться, наряжаться и удачно выйти замуж. Я встречала многих женщин, которые притворялись глупее, чем есть на самом деле, чтобы выйти замуж и обрести стабильную жизнь. Я плохо знала Бекку, но не могла представить, чтобы она изображала скромницу. «Моя очередь», — сказала она. «А у тебя какие отношения были с родителями?» Моя мать умерла, когда я была еще маленькой, так что у нас не было возможности поладить. «Мне жаль». Бекка накрыла мою ладонь своей, и по моей руке побежали мурашки. «Как она умерла?» «От пневмонии, в основном». «В основном?» Я выдернула ладони и притворилась, будто поглощена заусенцем. Она никогда не отличалась крепким здоровьем, вечно ходила вся в синяках, понимаешь? Я была маленькая и не понимала, в чем дело. Врач сказал, пневмония может убить даже крепкого и здорового человека, но у нее не было возможности стать крепкой и здоровой. «Я могла бы наврать». Я умею лгать. Да что там, я первоклассная лгунья. Даже не знаю, почему сказала правду. Надо отдать ей должное, Бека не стала мне сочувствовать, гладить по руке или что-нибудь в этом роде. Просто дала мне немного времени. В общем, — продолжила я, — я осталась с отцом. Если мы когда-то и ладили, я этого не помню. Я сбежала в пятнадцать и никогда не оглядывалась. Я глотнула лимонада и пожалела, что не взяла чего-нибудь покрепче. «Моя очередь», — сказала я. «Что ты думаешь о Джонни Меридите?» «В каком смысле?» «В любом. Я спрашиваю потому, что для человека, находящегося всего на одну ступень выше начальника смены, он слишком близок к вашей семье». «Но он ведь целую вечность в компании, верно?» — сказала она. «И, честно говоря, Рэнди слегка в него влюблен. Платонически, естественно». Думаю, он равняется на Джона, как на настоящего мужчину. А ты как к нему относишься? Не знаю, как к служащему. Он довольно приятный, только немного, как бы это сказать, грубоват. Никаких обид на вашу семью? Спросила я. Никаких. Она произнесла это с такой уверенностью, что мои брови поползли вверх. Даже если бы Мэридит не произвел на меня впечатление человека, слишком интересующегося Беккой, меня бы удивил давний сотрудник, не затаивший за все это время ни единой обиды на босса. «Насколько я знаю, он безобиден», — сказала Бекка. «Вот тебе крест». И на маникюренный ноготок царапнул красный атлас. «Моя очередь. В какую самую опасную ситуацию ты попадала? Если бы я осталась на сто процентов честной...» то ответила бы про отца, приходившего домой в стельку пьяным, когда мне приходилось всю ночь прятаться в кукурузном поле. Вместо этого я дала на три четверти честный ответ, рассказав о первой встрече с мисс Пентикост. Когда я всадила в Маклосский нож, Бека с отвисшей челюстью застыла на краешке стула. Ее голубые глаза горели от восторга. «Потрясающе!» — воскликнула Бека, когда я закончила. «Пока что ты самый интересный человек из тех, с кем мне доводилось танцевать». «Спасибо», — сказала я, слегка кивнув. «Моя очередь». «Как я могу соперничать с таким?» «Это не соревнование», — заверила я. «Просто дружеская игра во взаимный допрос». Она опустошила свой бокал с джином и помахала официантке, чтобы принесла новый. «Ну, раз дружеская», — сказала Бекка. Над следующим вопросом я задумалась. Я решила, что вытащу из нее еще один ответ, прежде чем она либо устанет от игры, либо выпьет слишком много, чтобы я сочла дальнейшие расспросы этичными. «Насколько ты доверяешь дяде Харри и почему?» — спросила я. Пришла официантка с новым коктейлем, дав Бекке немного времени, чтобы обдумать вопрос. «Я доверяю ему, как любому другому из живых», — сказала она. «Он всегда присматривал за нами». «Отец ему доверял, а я доверяла отцу». «А твоя мать ему доверяла?» «Я никогда не спрашивала», — ответила Бекка. «Но сама-то как думаешь?» «Я думаю, что ты пытаешься ловко вставить еще один вопрос». На каком-то этапе нашего разговора что-то случилось. Сначала ее лицо было открытым, а теперь превратилось в маску. Я мысленно пометила, что нужно разобраться, почему она так настаивает на надежности старого дяди Харри. «Ладно», — согласилась я, — «твоя очередь». Она задумчиво прищурилась, а потом ее лицо расплылось в широкой улыбке. «Есть у меня один вопрос», — сказала она. «Ого, что-то мне не нравится этот взгляд». «Какой был самый незабываемый поцелуй в твоей жизни?» «Признаюсь, я покраснела». Да и кто бы не покраснел, когда с другого конца стола тебе улыбается такая девушка. Я перебрала варианты и, наконец, остановилась на одном. С кармином Винченцо. Ее улыбка дрогнула. Но поцелуй был незабываемым только потому, что на кармине было ярко-желтое трико, а одну ногу он закинул за голову. Я наскоро поведала о своем летнем увлечении итальянским акробатом. «Но если говорить о лучшем поцелуе», — добавила я, — «то он был Сарой, без фамилии». Бека закрыла губы ладонью в притворном ужасе. «Без фамилии? Какой кошмар!» «Ее имени я тоже не знала, но назвала ее Сарой, потому что она была похожа на Сару». «Это очередная история из жизни цирка?» «Боюсь, что нет. Вот как это было». Мы остановились в затрапезном городишке, где-то в Агае, чтобы дать несколько представлений на выходных. Как-то вечером я помогала публике рассаживаться на карусели. Там была девушка, она пришла с парнем с фермы явно на свидание, причем первое, и девушке все происходящее не нравилось. Она хотела прокатиться на колесе обозрения, но парень боялся высоты, не хотел подниматься. Она не хотела сидеть одна, но в очереди не было одиноких женщин, только мужчины, А фермер не желал, чтобы она обозревала окрестности с другим парнем. Вот я и вызвалась поехать с ней. Все были счастливы. Певица на сцене заканчивала песню. и Я дождалась, пока стихнут аплодисменты, и продолжила. Мы доехали до верха, и колесо остановилось. Все, конечно же, высунулись наружу. И тут Сара говорит. «В конце вечера он меня поцелует. Это будет мой первый поцелуй, а мне он даже не нравится». И я ответила. «А если я тебя поцелую, твой фермер Джонни все равно тебя чмокнет, но хотя бы не первым». «И что она сказала?» — спросила Бекка, снова сдвинувшись на краешек стула. «Ни слова, просто закрыла глаза и придвинулась ближе, и я ее поцеловала». Бекка радостно засмеялась. «И эта безымянная девушка из Огайо так хорошо целовалась, что оказалась на вершине списка?» — с недоверием спросила она. Я стала загибать пальцы. 50 футов над уровнем земли, жаркий летний вечер, внизу горят огни. С такой обстановкой закроешь глаза на любые технические детали». Группа на сцене объявила, что закончила выступление. Мы с Беккой встали и присоединились к аплодисментам, пока певица раскланивалась. «Не хочешь смотаться из этой дыры?» — спросила Бекка. «У меня дома полно джина и целая полка пластинок». «Пойти на танцы — это одно» но отправиться к ней домой — нечто совершенно другое. Я гадала, насколько далеко она может зайти, но приказ есть приказ, и я согласилась. Бекка расплатилась по счету, и мы вышли. Начал падать легкий снежок, уже покрыв тротуары. Бекка дрожала в платье с открытой спиной. Я осторожно переместила револьвер в карман брюк и набросила пиджак ей на плечи. Мы двинулись к соседнему кварталу, где было проще поймать такси. Мы не держались за руки, но шли достаточно близко и время от времени касались друг друга ладонями. Когда мы были на полпути к перекрестку, из тени переулка появился человек и схватил Бекку. Я поскользнулась на свежем снегу и с силой шлепнулась на спину. Рука скользнула в карман брюк за револьвером, и я испугалась, что, может быть, уже поздно.